Интересно, как наши девочки будут это отмечать? Наверное, пойдут в самый дорогой ресторан в Токио. Они этого достойны. Президент сен уже сводил Агдан в ресторан. Агдан? Почему только Агдан? А как же остальные? Ведь они все вместе выступают. Не знаю. В сеть выложили фотки, на которых Агдан и президент сен за столиком в ресторане. Весь стол уставлен едой. Агдан выглядит на фото очень довольной.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 Понятно теперь, почему Савоны так ее не любят. У Саши нет таких талантов. Корона круче. И французскую песню для Аю тоже Юнми написала. Уже вторую неделю на первом месте во французском чарте держится. А при чем тут Агдан? То, что песня на первом месте, это заслуга исключительно Аю. Все зависит от исполнителя. Написать слова и ноты несложно, а вот исполнить так, чтобы люди запомнили...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 Что они все в чем-то зеленом? Что это? Сам у себя спрашивает он, растирая между тремя пальцами зеленое. Краска?